9 июля 2009 года. Ухаживай за кашечными растениями, они могут погибнуть. А эта складка, мятое одеяло. Я бы могла их всех исправить. Что это говорит о тебе, госпожа посол? Девушка-строитель из Парайев. Эти люди в голубом возят дерьмо. Это твои родственники? Насколько я знаю, Паулос не уживается с орхидеями, он их убивает. Это проблема касты париев. Попроси Биджу или Рэджу забрать нас. Ты слышишь ночами собак? Они приходят за ногами диабетиков, которым ампутировали конечности и выбросили их прочь. Я хорошо слышу, как псы воют. Убегая с человеческими руками и ногами, никто им этого не запрещает. Это твои собаки. Они мальчики или девочки? Кажется, они любят сладости. Ты не можешь достать мне хороших китайских фиников? Хоть бы эти голубые перестали виться вокруг нас. Мы должны быть очень осторожны. Ты и я Ты же и сама это знаешь, не так ли? У меня взяли на анализ слёзы и убедились, что в них нормальное содержание соли и воды. Глаза у меня сухие, и мне приходится всё время их промывать, и есть сардины, чтобы делать слёзы. Знаешь, в сардинах так много слёз. Эта девушка на входе поразительно играет в лотерею. Пошли. Попроси Раджу взять машину. Я просто не могу и не хочу просить. Привет. Очень рада тебя видеть. Это моя внучка. Она себя не контролирует, поэтому последи за чистотой этого места. Как только придёт Раджу, мы отнимем его машину и убежим. Горшочек возьмём, а говно оставим. Приходи. И шепни мне что-нибудь. Меня заело. Тебя тоже заело? Мы сядем на горшок и попрыгаем на нём. У меня есть Джонни Окер. Он пришёл нас покрыть. Я просто пользуюсь двумя простынями. Но что мне делать с ногами? Придёт ли лошадь? Я объявила большую войну бабочкам. Ты выйдешь как можно быстрее с Принси, Найси и друзьями. Возьми бронзовую вазу, скрипку и нитки. Оставь дерьмо и тёмные очки и забудь о сломанных стульях, их здесь много, и можно поменять один на другой. Эта девушка в клетку поможет тебе убрать говно. Скоро придёт её отец и всё уберёт. Я не хочу, чтобы его застукали с тобой. Нам надо, чтобы мусор был убран. Выглядывая за занавески, ты видишь там толпу людей. Я чувствую, что они там. Я определённо чувствую их вонь. Вонь толпы с гнильцой, как от моря. Думаю, тебе надо бросить свои стихи и оставить все планы касательно Элискутти. Она совершенно безобразно страшна, как смертный грех. Хотелось бы мне иметь её фотографию, чтобы было над чем посмеяться. Вот какая я плохая. Епископ захочет увидеть меня в гробу. Это большое облегчение, потому что всё это будет на моих похоронах. Никогда не думала, что до этого дойдёт. Идёт дождь или светит солнце? Что сейчас? День или ночь? Будьте любезны, кто-нибудь, скажите мне. Вот это койка. Уберите отсюда этих коней. Думаю, это нехорошо взять эту девочку и выпотрошить её. Встать. Я ухожу, а ты делай, что хочешь. Получишь здесь изрядную трёпку. Как тебе не стыдно стоять здесь и говорить всем, что ты телотама ип, хотя это и не так. Я ничего не скажу тебе ни о тебе, ни о себе. «И не надейся!» «Я буду стоять здесь и просто говорить, делай то и делай это, а ты будешь с радостью и готовностью делать. С завтрашнего дня не будешь получать за это никакой платы. Ты написала? Я буду каждый раз тебя штрафовать!» «Пойди и скажи всем, это моя мать, мисс Марьям Ипе, и ей 150 лет!» «У них хватит лекарств на всех этих лошадей?» Ты замечала, как люди похожи на лошадей, когда зевают? И изо всех сил следи за своими зубами. Не то, их у тебя кто-нибудь отберёт. Иногда тебе предлагают скидку, и это страшно глупо. Всё проверь и пошли отсюда. А это Ханна. Я должна ей денег, и мне придётся перепрыгнуть через всех этих детей с катетерами. Здесь так много катетеров, и все были рады, что у миссис Ип есть луковицы. Но как она хороша, эта девочка. Ты вот не удалила мне катетер, а она удалила. Она настоящая порая, а ты забыла, что значит быть ею. Кто-то пришёл, а потом ещё кто-то, и ещё кто-то. Это настоящее потрясение, то, что ты задаёшь свои правила всем. Но я надеюсь, что люди будут подчиняться мне. Я во главе. Очень трудно лишаться власти, а ты скоро без сомнения это поймёшь. Анна самая спокойная женщина в нашей общине. Кто такая Анна, которая играет Шерлока Холмса и кто Шерлок Холмс? Она превосходна в обеих ролях. Она была моим главным учителем, и как прекрасно она умерла. Она пришла домой и заразила меня своим кашлем. Привет, док. Это моя дочь. Она получила домашнее образование. Она очень зла и отвратительна. Сегодня на скачках она была ужасна, ну и я была не лучше. Мы раздавали всем пинки из-за трещины. Я всю жизнь делала смешные вещи. Я произвела на свет ребёнка. Вот её. Вы видите этого мальчика в грязной одежде и с грязным катетером в руке. Я сидела с ним в грязной речке. Я чувствую, что окружена евнухами. Это правда. Музыка, что с ней не так? Я больше не могу запомнить ни одной мелодии. Слушай. Ты слышишь? Это кислород. Он булькает. Он будет булькать до самой смерти. У меня кончается кислород, но мне всё равно, прибудет он или убудет. Я хочу уснуть. Как было бы хорошо умереть. Оберните мои ноги тёплой водой. Я иду спать. И не прошу на это разрешения. Этот файл hpsf. Чук, чук, чук. Это мой мотор. После смерти Можно уцепиться за облако и получать всю вашу информацию. Потом вам предъявят счёт. Где мои деньги? Артериальный порт это винт Иисуса Христа. Совсем не больно. Я просто писающий манекен. Нравится мне моя задница. Не понимаю, почему доктор Вергазе не хочет, чтобы она осталась в кадре. Замороженные цветы никогда не вянут. Они висят как новенькие всё время. Нам надо поговорить о вазах. Ты слышишь звучание белых цветов? Нага нашёл лишь небольшую часть записей. Все так называемые стенограммы, если их не выбросили с прочим больничным мусором. составили бы несколько томов. Однажды утром, после недели непрерывного стенографирования, тело, совершенно измотанное, стояло у постели матери, опиршись руками на спинку осточертевшего ей стула. Это было самое напряжённое время в отделении интенсивной терапии. Врачи делали обход, сёстры и санитары тоже были по горло заняты, убирая помещение, Марьям Ипа была сегодня в особенно дурном настроении. Лицо раскраснелось, глаза горели лихорадочным огнём. Она задрала рубашку и лежала в памперсах, бестыдно раскинув прямые как палки ноги, когда она закричала, то вся палата содрогнулась от почти мужского рёва. Скажи параям, что им пора убирать моё говно. Кровь в теле забыла, куда ей надо течь, сбилась с пути и вся без остатка бросилась ей в голову. Не говоря ни слова, тело схватило стул, взмахнуло им как палицей и с силой опустило на пол. По палате разнёсся треск ломающейся древесины. Иглы повыскакивали из вен, флаконы затребежжали в корзинках капельниц, слабые сердца на мгновение замерли. Тело смотрело, как звук продефилировал по телу матери от стоп до пальцев рук, словно простыня, которую набрасывают на труп. Тело не знало, сколько времени она так простояла, и кто отвёл её в кабинет доктора Вергезе. Доктор Якоб Вергезе, заведующий отделением интенсивной терапии, был раньше военным врачом в США и в Дели работал всего 4 года. В армии он был заместителем начальника отделения интенсивной терапии и проходил службу в Кувейте, а по окончании срока службы вернулся в Кералу. Большую часть жизни доктор Вергезе прожил за границей. Но несмотря на это, так и не приобрёл американский акцент, что само по себе было удивительно, потому что в Керале даже бытовала такая шутка: одно только получение американской визы уже заставляет человека говорить с акцентом. Всем своим видом доктор Вергезо утверждал, что он истинный местный сирийский христианин и никогда в жизни не покидал штат Керала. Он ласково улыбнулся Тило и велел принести кофе. Он был родом из того же городка, что и Марьям ИП, и вероятно знал все касавшееся её слухи и сплетни. Кондиционер работал с полной нагрузкой, и его стук делал атмосферу в кабинете более непринуждённой. Тило смотрела на кондиционер так внимательно, словно от этого зависела её жизнь. Мужчины и женщины в зелёных костюмах И в хирургических тапочках сновали по коридору, у некоторых на резиновых перчатках виднелись пятна крови. Доктор Вергезе посмотрел на тело поверх очков и потянувшись к ней через стол, взял её за руку. Возможно, он не понимал, что пытался успокоить дом, разбитый молнией. От него осталось слишком мало материала для успокоения. После того, как кофе доктора был выпит, а кофе Тило остался нетронутым, Вергазе предложил пойти в палату и извиниться перед матерью Тило. Ваша мать замечательный человек. Вы должны понимать, что это не она изрыгает грубости и непристойности. О, но если не она, то кто? Кто-то другой. Её болезнь, её кровь, её страдания. Наши условности, наши предрассудки, наша история. Так перед кем я буду извиняться? Перед предрассудками или перед историей? Однако, говоря это, она уже шла вслед за доктором по коридору в палату Оит. Когда они пришли, мать уже была в коме. Она уже ничего не слышала, не видела. и находилась по ту сторону истории предрассудков и извинений. Тело склонилось над ней и прижавшись лицом к ногам матери, сидела так до тех пор, пока они не остыли. Сломанный стул взирал на них как печальный ангел. Интересно, откуда мама могла знать, что будет со стулом? Как могла она знать? Забудь о сломанных стульях. Их здесь много, и можно поменять один на другой. Марьям Иппе умерла утром следующего дня. Сирийская христианская церковь не простила ей при грешении молодости и отказала в отпевании. На похоронах были только школьные учителя и родители нескольких учеников. Простились с Марьям в местном государственном крематории, Тило забрала прах в Дели. Нага она сказала, что ей надо хорошенько подумать, что с ним делать. Больше она не сказала мужу ничего. Урна с прахом до сих пор всё время стояла на рабочем столе Тило. Недавно Нага заметил, что она исчезла. Он не знал, то ли Тило нашла место, куда погрузить урну, или развеет её по ветру, или похоронит в земле. то ли взяла ее с собой на новое место жительства. Принцесса, войдя в комнату, наткнулась на нагу, сидевшего на полу и читавшего пухлую историю болезни. Став за спиной наги, она принялась вслух читать выдержки из так называемой стенограммы. Артериальный порт — это винт Иисуса Христа, Ты слышишь звучание белых цветов? Что за бред ты читаешь, Джан? С каких пор цветы начали издавать звуки? Нага продолжал сидеть и долго молчал. Казалось, он пребывал в глубокой задумчивости. Потом он встал и обхватил ладонями красивое лицо принцессы. Прости меня. За что, Джан? Ничего не выйдет. Что? У нас с тобой ничего не выйдет. Но она ушла. Она оставила тебя. Да. Она ушла. Она ушла, да. Но она вернётся. Она должна вернуться, и она вернётся. Принцесса жалосливо посмотрела на Нагу. И покинула комнату. Вскоре она вышла замуж за главного редактора одного из иллюзионных новостных каналов. Они составили красивую, счастливую пару, а затем произвели на свет много здоровых, счастливых детишек. Комнаты, которые снимала Тило, находились на третьем этаже городского дома и выходили окнами на государственную начальную школу. где училось много детей из относительно бедных семей, и на дереве ним, в кроне которого гнездилось невероятное количество относительно благополучных попугаев, каждое утро группа детей хором выкрикивала целиком "Hum hongey kamyab", версию "Wishal of the Calm" на хинди. Цыло пела вместе с ними. По выходным и в праздники ей очень сильно не хватало детей и школьных собраний. И она ровно в семь утра сама пела эту песню. Те дни, когда петь почему-либо не удавалось, она считала продолжением дней предыдущих, а новый день еще не наступил. Однако, по большей части, если бы кто-то приложил ухо к ее двери в семь часов утра, то услышал бы, как она поет. Но никто не прикладывал ухо к ее двери. «День рождения!» И крещение мисс Джебин ознаменовали четвёртый год и последнюю ночь пребывания Тило в квартире на третьем этаже. Тило задумалась: что делать с остатками торта? Наверное, муравьи позовут на пир всю свою родню, и эта орда либо доест торт, либо по крошкам утащит в хранилище муравейника. Жара встала в комнате во весь рост. и принялась мерить её шагами. Транспорт за окном меревел, как небесный гром, правда, без дождя. Она вдруг заметила, что совёнок улетел, видимо, на другой столб кланяется другой женщине в другом окне. Когда до неё дошло, что птичка улетела, тело стало невыразимо грустно. Она понимала, что скоро и сама уйдёт и, наверное, никогда больше не увидит совёнка. Но эта птица была кем-то. Тила, правда, не знала точно кем. Может быть, мусой. Каждый раз, когда он уходил после своих коротких таинственных посещений, всегда под чужой маской, похожей на господина никто из района нигде, Тила понимала, что может быть никогда его больше не увидит. Обычно он исчезал, а она ждала. Теперь же Настало время исчезнуть ей. Она никоим образом не могла дать ему знать, где находится. Мобильными телефонами он не пользовался, и мог звонить ей только на городской номер, но теперь и по этому телефону никто не ответит. Она не смогла устоять перед неудержимым желанием сообщить о неопределённости своего прощания совёнку. Она черкнула строчку на листке бумаги и прилепила к стеклу надписью наружу: «Для птички, кто может знать при слове «расставание», какая нам разлука предстоит?» Она вернулась на свой матрас, довольная собой и заимствованной ясностью своего послания. Потом вдруг ей стало стыдно. Осип Мандельштам имел в виду нечто более серьезное, когда писал эту строку. Он, наверное, уже предвидел «сталинский гулаг», Я обращался не к совам. Она оторвала листок от стекла и вернулась к своей постели. В нескольких милях от того места, где она лежала на матраце без сна, предыдущей ночью три человека были задавлены насмедь грузовиком, свалившимся с дороги в канаву. Водитель, вероятно, уснул за рулём. По телевизору сказали, что этим летом очень много бездомных Начуют на обочинах трасс с интенсивным движением люди открыли, что выхлопные газы проезжающих автобусов и грузовиков являются отличными репеллентами от пугевающих комаров и москитов, а значит, защищающих от лихорадки денге, которая в этом году уже убила в городе несколько сот человек. Тило представила себе этих людей. Новые мигранты, каменщики возвращаются на свои забронированные предоплаченные места, на которых определяется отношением оптимальной плотности выхлопок к допустимой плотности москитов, точная выведенная алгебра, которой не найдёшь в учебниках математики. Люди устали на стройке от тяжёлой работы, лёгкие и лестницы побелели от цементной пыли и каменной крошки от плит укладываемых в полы многоэтажных торговых центров. И высотных домов, заполонивший город как стремительно растущий лес, они раскладывают свои мягкие поношенные гамчи на склоне дорожной насыпи, усеянной собачьими какашками и уставленной стальными скульптурами, созданными на деньги корпорации Панамнани, раскручивающей модных скульпторов, использующих в качестве материала нержавеющую сталь, в надежде подклеснуть сталелитейную промышленность. Скульптуры были похожи на пучки стальных сперматозоидов или на воздушные шарики на веревочках, но в любом случае в них было что-то ободряющее. Люди выкурили по последней биде, дымок колечками подымался к ночному небу, тая в темноте, неоновое освещение окрашивало траву в металлический синеватый цвет, а человеческие лица делало серыми. Они смеялись. Потому что двое из них умели пускать дым колечками, а третий не умел, и эти двое беззлобно подтрунивали над ним. Он обычно последним усваивал подобные штучки. Сон пришёл к ним легко и быстро, как приходят деньги к миллионерам. Если бы они не умерли от задавившего их грузовика, то могли бы умереть от А. лихорадки денге, Б. жары, В. курение биди или Г. каменной пыли. Но может быть и нет. Может быть, они поднялись, чтобы стать А. миллионерами, Б. супермоделями или В. столоначальниками. Имело ли какое-нибудь значение, что они оказались вдавленными в траву, в которой спали? Для кого это имело значение? Было ли это важно для тех, для кого это могло бы иметь какое-то значение? Дорогой доктор, нас задавили. Существует ли какое-нибудь лечение? С почтением Биру Джайрам Рим Кишор. Тила улыбнулась и закрыла глаза. Беспечные идиоты. Кто просил их ложиться спать под колеса проезжавших грузовиков? Она задумалась. Как можно перестать знать определенные вещи? Вещи, которые она знала, но хотела бы не знать обеих. Как, например, перестать знать, что когда лёгкие пропитываются каменной пылью, они отказываются сгорать в крематории. Даже когда сгорает всё остальное, остаются две глыбы, повторяющие силуэты окаменевших лёгких. Её друг, доктор Азад Абхартья, живший на мостовой джантар-мантар, рассказал ей о своем старшем брате Джетене Кумаре, который работал в гранитном карьере и умер в возрасте 35 лет. Доктор рассказывал, как ему пришлось ломом разбивать на погребальном костре легкие брата, чтобы его тело догорело до конца и душа могла освободиться от тела доктор сказал что сделал это несмотря на то что он коммунист и не верит в бессмертную душу он сделал это чтобы успокоить мать ещё азад говорил что лёгкие блестели так как были буквально инкрустированы песчинками